Сэр Дракон, я, конечно, понимаю, что Лира дурила мозги циркачам, но чего она добилась этим визитом? Давай подумаем за циркачей. Про то, что произошло в замке блудвилов им, скорее всего, уже известно. Ситуация выглядит так. Есть девчонка, которая набирает армию, ловит шпионов и укрепляет замки. Девчонка непростая, общалась с Драконом Повелителей. Научилась у него читать мысли и еще бог знает чему. Встретив циркачей, не отступила и не испугалась, а решила приобщить их к делу. Из этого вроде бы следует, что воевать она собралась не с ними. тоже нанимает врагов рыть окопы? С другой стороны, девчонка очень торопится, значит, опасность близка. Вопрос, что за опасность? Плохо делать это. Завтра, послезавтра надо ждать гостей. Завтра, сэр дракон. Посмотри на этот экран. На экране двор Литмандского монастыря. Ясно без слов. Сообщи Лере. У нее половина людей в замке Блудливан. Уже.